Мало. Боюсь, совсем нет. Понятно. Из-за угла донесся рыбки и грохот большой машины. И куда она катит в ночь? Его такое повеселее, подумал, коль полегче бы Ему вдруг пришла в голову любопытная мысль, и он стал развивать ее, постепенно увлекаясь. А ты знаешь что? Не хамей. Ну, к черту, не надо. Ты экземпляр редкий и должен себя беречь. Теперь вот даже шакалов берегут, чтобы гены не пропали для науки. Сегодня, может, и не нужны. А мало ли что завтра. Вдруг понадобится. Так что, брат, храни себя для будущих поколений. Ведь когда-нибудь жизнь изменится, а? Надоест друг друга грызть. И знаешь, что потребуется? В первую голову хорошие люди, просто хорошие, добрые, отзывчивые, незапамятные потому что без них никакая счастливая жизнь не получится. Вот тогда-то мировая наука и схватится за волосенки, где гены, опять тут, как тут, со своими хромосомами, и начнут с твоей помощью восстанавливать на земле поголовье хороших людей. Павлик слушал эту речь, не улыбаясь, глядя в колени. А может, и не слушал, так сидел. Он решил его утешить более прозаическими соображениями. Ну, а еще-таки жизнь, она ведь полосатая. Чтобы все время тебя одному карта шла, так не бывает. В очко баловался? Нет. Ну, не надо. Бестолковая игра. Так вот там как, один сиплет и сиплет по грейничку, и все ему везет, а другой в глубочайшей яме, но потом вдруг бац! И с одного кода взял весь банк. Быстрым движением Коля сжал пятерню в кулак. Павлик задумчиво посмотрел на этот символ конечного успеха. Коля, приободрившись, продолжал. Я вот заметил, добрым в рампе населения редко. В молодости в основном преуспевает нахал. Но дальше как получается. Он так и привыкает надеяться на одно свое нахальство. А, и, между прочим, век не проживешь. И, в конце концов, банк берут как раз добрые. Вот так, брат. Ему самому понравилось, как здорово и ловко у него все вышло по самой точной логике. Но на Павлика это отдаленная грядущая справедливость впечатления не произвела. Едва кое кончил, он сказал, ну что, пошли? В чистом небе на навалом звезд. Все канавы и рытвины высветились. Идти было легко. Вблизи ранесимого дома Колю кайну совесть ведь ждала, небось. «Постоешь минуту?» Спросил он Павлика. «Иди», — разрешил тот невнимательно, думая о своем, и на разбитую с горбатым изломом стеновую панель. Общежитие светилось редкими огнями, почти все окна были темные, Коля походил вдоль фасада, пытаясь вычислить, к которой окошко Раисина. Камушек, что ли, кинуть? Еще попадешь не туда. Он решил положиться на судьбу. Обогнул дом и вошел в Раисин подъезд. Судьба не подкачала, вахтерши на месте не было. Коля быстро, легкими, кошачьими скачками взлетел на нужный этаж и поскребся дверь. Прислушался. Реакция не последовала. Тогда он тихонечко постучал. Но тут же дверь приоткрылась, и на лестничную площадку выскользнула Раису в халатике и тапочках на босу ногу. Она прижала палец к губам и потастила его напролет выше. что так поздно?» — спросила она, не без труда усаживаясь на узенький современный подоконник. «Девки спят уже?» «Да вот шел мимо», — нелепо начал Коля. «Понимаешь, Павлик попросил, хороший парень. Такой ужин прозевал, идиотик!» Пожалела Раиса и поцеловала его в щеку. Это было совсем уж неожиданно, ни упрёка, ни даже ворчание, вот не думал. На танцах были, стал оправдываться Коля. Кадры свои показывал. Ну и как кадры? Он махнул рукой. а аиса а Раиса заёрзала, устраиваясь поудобнее. И главное, хотела ведь перейти, сокрушённо вздохнул Коля.